«Кстати, о мужчинах. Амуакбезы с пугающей регулярностью принимают за мужчину. Это происходит так часто, что у меня я уже комплексую», — говорит она. «Мне это кажется странным. У 36-летней капитана женской сборной Англии по футболу длинные розовые косички, и выглядит она далеко не мужеподобно. Она думает, что виной всему высокий рост, но прибавляет. Я невысокая. Для нетбола я вообще среднего роста». Рост Акбезе – 1,82 м босиком, но на интервью она пришла на небольших каблуках. Я против неустойчивой обуви, но с удивлением обнаружила, что мне нравятся ее туфли. На 22 см выше среднестатистической британки, на 7 см выше среднего англичанина. Акбезе, должно быть, в полной мере понимает замечание Чимаманда Нгози Адичи о том, что мы учим девочек сжиматься, стараться занимать меньше места. Но Ама не боится отличаться от других. Ее карьера показывает, к чему приводит недостаток финансирования в женских видах спорта. В «The Sunday Times» ее сравнили с капитаном мужской сборной Англии по футболу Гарри Кейном. Он получал примерно 200 тысяч фунтов в неделю. В «Тоттенхем Ходспур» она получала 600 фунтов. Большую часть из них от организации «Спорт Ингланд» с надбавкой от клуба «Лондон Палс». Sport England в неведомственная организация при Министерстве культуры, здравоохранения и спорта Великобритании. Он купил черный лимузин после того, как вывихнул лодыжку. Она явилась на интервью на костылях, добравшись на метро. У Кейна был дом стоимостью в 7 миллионов фунтов в Лондоне, а она жила у родителей в Бирмингеме и снимала комнату в Лондоне. Двое детей совершенно не мешают его карьере футболиста. 36-летняя спортсменка с сожалением призналась мне, что ребенок положил бы конец ее профессиональным занятиям спортом. Акбезе – выдающаяся спортсменка, но ей пришлось уехать из Британии, чтобы реализоваться. Она выросла в пригороде Бирмингема в семье двух нигерийских эмигрантов, которые хотели, чтобы она сосредоточилась на образовании. В юности им приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом. «Если вы хотели получить образование, не факт, что вы могли себе его позволить», — сказала она. В школе она играла на окружных матчах, а к моменту поступления в университет, где изучала право, выступала за сборную Англии. Защитив в 2008 году диплом магистра, Агбеза получила приглашение профессионально выступать с командой из Австралии, где женский нетбол гораздо лучше финансируется и поддерживается. В отличие от своих коллег-мужчин, она не представляла, что сможет сделать карьеру в профессиональном спорте. «Я каждый раз думала, что доиграю сезон, вернусь в Великобританию и, как говорила моя мама, найду нормальную работу», — рассказывала она. А потом это просто продолжалось. Каждый год я думала, ох, ну этот-то год станет последним. Самая большая толпа, перед которой Акбеза играла в Британии, — 10 тысяч человек пятая часть тех зрителей, что приходили на матчи «Лили Пар» и ее команды в 1920 году. Ама говорит, что команда по регби «Харли Куин Лэдис» хотела стимулировать людей и провела специальный матч изменения игры». В 2018 году он привлек рекордное число зрителей — 4,5 тысячи человек. «Я нахожу эти показатели несколько удручающими. Они, безусловно, улучшатся только в том случае, если женский спорт получит большую известность». В Австралии и в Новой Зеландии каждая игра в нетбол транслируется в прямом эфире, а затем ее показывают в повторах. В этих странах Sky владеет правами на трансляцию Суперлиги и несколько раз в неделю показывает игры на своем канале SportMix, который доступен для всех зрителей. Долгое время считалось, что нужно сохранить такие жемчужины спорта, как программа Ashes на BBC, где каждый может их посмотреть. Хотя инвестиции Sky в женский нетбол приветствуются, я бы хотела видеть Суперлигу на бесплатном канале. Когда игра Англии против Шотландии на чемпионате мира по женскому футболу 2019 года была показана на BBC One, количество просмотров достигло 6 миллионов. Если женские сборные наберут популярность, разговоры о них тоже смогут стать в стране повсеместными. Акбеза говорит, что большинство ее знакомых удивляются, когда слышат, что существует профессиональный нетбол хотя примерно 90% женщин играли в нетбол в школе. Признаться, и я об этом не слышала, хотя недолго в детстве была неплохой нападающей. Акбеза стоит на воротах или играет в защите на стратегических позициях. Как и многие высококлассные спортсмены, она излучает беспощадный профессионализм. Она свято верит в то, что спорт влияет на все сферы жизни. Это психическое здоровье, умение работать в команде, повышение концентрации, дисциплина. Она считает позором, что у женщин нет привычки к командным видам спорта. «Я вижу, что многие люди теряют друзей, потому что слишком заняты. Но если каждую пятницу в пять вечера мы выходим вместе переброситься мячом, это нас объединяет». Она в шутку говорила мужу, что ей нужно учиться играть в гольф, потому что во время гольфа можно познакомиться с нужными людьми. Да, подросткам она беспокоилась, как выглядит во время тренировки. «Если бы тогда существовал Google, я бы, наверное, гуглила, как перестать потеть». Но это ее не отпугнуло. И да, она задумывается о том, чтобы завести детей. Как женщины успевают заботиться о ребенке и тренироваться? «Представляете, если бы в спортзале были бесплатные ясли», — сказала она. «Хм», — подумала я. «Я не могу представить такое в шикарном городском фитнес-центре для офисных работников». Однако меня ободрило, что Акбезы тоже не любят спортзалы для ультрамача, как и я. Я бывала в очень-очень пугающих спортзалах, а я, ну, профессиональная спортсменка. Наконец я спросила, а вы феминистка? Нет, сказала она, я избегаю ярлыков. И уточнила, я хочу, чтобы все были равны, чтобы все было справедливо, чтобы все имели равные возможности. По ее словам, она была поражена существующим в мире разделением. Я темнокожая. И я знаю, что этнические меньшинства не пользуются популярностью. И я женщина. А женщины я просто... Это такое безумие. При этом в ее представлении феминисткой была Чарли димок Я не смогла удержаться от гримассы. Чарли димок ведущая программы по садоводству Grounds Force на BBC, известная тем, что не носит лифчик, Акбеза рассмеялась. «Может, я автоматически ассоциирую тех, кто сжег свой лифчик, с теми, кто его не носит?» Сказала она и поэтому мне кажется, что это и есть феминистки. Такой имидж феминизма стал для меня отрезвляющим открытием. Если Акбеза верит в идеалы феминизма, почему она не хочет себя так обозначать? Возможно, потому что сложный характер со стороны часто выглядит вызывающе. А может быть, людей отталкивают противоречия внутри движения? В декабре 2018 года команда English Roses завоевала командный приз в конкурсе BBC «Персона года в спорте» а также награду за величайший момент в спорте. Это было признанием победы команды по нетболу на играх содружества, где Хелен Хузби забила гол на последней секунде, и ее команда выиграла у фаворитов, команда Австралии, со счетом 5251. 51 Акбеза принимала награду, и ведущая церемонии Клэр Болдинг пригласила ее сказать речь. Ее слова были глубоко искренними. «Мы прошли долгий путь». Билли Джин Кинг упомянула, что все мы стоим на плечах у наших предшественниц. Мы очень высокие девушки, потому что стоим на плечах у многих. Команда Англии никогда прежде не получала золотой медали содружества и никогда еще не побеждала Австралию в крупном турнире. Наблюдая за Амой и ее подругами по команде, я чувствовала гордость. На мгновение я увидела, что делает мужской футбол таким исключительным явлением. Спорт — это часть национальной истории. Место для проявления патриотических чувств. Это возможность вложить часть себя в непредсказуемый сюжет, рождающийся на спортивных соревнованиях. Отвергая спорт или думая, что он отверг меня, я все это упускала. Глядя на сильных высоких женщин в вечерних платьях, я словно вдыхала полной грудью. Мои представления о женщинах расширились. Как часто я видела команду женщин, которых так чествовали за возможности их тел, а не их обнажение, за командную работу и победу. Я подумала о том, сколько раз я слышала, что женщина делает какую-то неблагодарную работу и говорит, «Я заслужила медаль». Да, это верно. Женщины должны получать больше медалей. Пока мы на оптимистичной волне, опишу еще один счастливый момент. В интернете есть видео с пресс конференции в которой участвовал Энди Мюррей, величайший теннисист Великобритании. Он сидит за столом, перед ним микрофоны. Его только что победил американский игрок Сэм Квери и репортер хочет получить его комментарий о том, что это значит для турнира. Энди. Сэм – первый игрок из Америки, который добрался до крупного полуфинала с 2009 года. Как бы вы описали? «Первый мужик», – перебивает Энди. «Простите», – говорит репортер. «Первый мужик, верно?» «Да, первый американец». Нервный смех за кадром. «Да, именно так. В смысле, первый игрок мужчина». Другие люди в зале тоже смеются. Энди Мюррей не меняет выражение лица. Он не улыбается репортеру, пытаясь смягчить конфликт. Я снова и снова пересматривала этот момент, где Мюррей объявляет, что ему, возможно, придется уйти на время из спорта из-за травмы тазобедренного сустава. Важен нервный смех репортера, потому что в этом видео Энди Мюррей действует нетипично. Он ставит человека в неловкое положение, указав на его слепую зону, высветив подразумеваемое что есть теннис и есть женский теннис. Он портил свою репутацию, нарушив дружескую атмосферу с замечанием, которое может показаться грубым или некрасивым. Он поступил так, хорошо зная, что в прошлом его уже критиковали за то, что он недостаточно улыбчив, недостаточно выразительно демонстрирует радость и благодарность. И все же он сделал это. Феминизм — это неудобно, потому что, будучи феминистом, неизбежно вынужден время от времени разрушать благостную атмосферу консенсуса. Это сложно, и делая это, ты сам будешь становиться неудобным для окружающих». Джуди, мать Мюррея, которая яростно поддерживала его в начале карьеры, сделала репост видео в своем твиттере, написав «Мой мальчик» с сердечком Эмодзи. «Американские женщины, дошедшие до финала. Кто может позабыть этот день? Сестры Уильямс, вы слышали о таких, наверное?» В 2016 году все повторилось на Олимпийских играх. «Ты первый человек, который завоевал две золотые олимпийские медали по теннису», сказал репортер BBC Джон Инвердейл. «Невероятное достижение, не правда ли?» мюре невозмутимо отбил подачу. «Ну, давайте не забывать об одиночном разряде. По-моему, Винус и Сирена завоевали каждое по четыре медали». «Я люблю Энди Мюррея за такие моменты, люблю все шесть с лишним футов его шотландской резкости, потому что он взял на себя часть бремени, которая обречены нести женщины, обличающие сексизм. Причинять дискомфорт и смущать других эмоционально изнурительно. Это всякий раз означает отказ от легкого пути, в пользу сложного. Я делала это много раз, но я как женщина заинтересована в том, чтобы сексизма стало меньше». Когда мужчина делает это, демонстрируя единство с нами, вместо уютного единения с коллегами-мужчинами, это выглядит странно и трогательно. Оказалось, что и другие женщины и отдельные мужчины чувствуют то же самое. Когда Мюррей со слезами на глазах объявил, что, возможно, ему придется уйти на пенсию, его назвали скромным феминистом от профессионального тенниса. Это был мужчина, который нанял женщину-тренера Амелим Смо и последовательно опровергал все предположения, что она не готова к этой роли. Он и сам смотрел женские матчи. Мюррей выступал за равную оплату труда спортсменов, не обсуждая, что женщинам нужно играть больше сетов. Он говорил, что ему было бы интересно сыграть против «Сирены Уильямс», и не утверждал, что непременно выиграет. «В такие моменты сердце мое поёт. Наши представления о нормальном хоть и медленно, но меняются». 17 мая 2019 года управляющий клубом «Манчестер-Сити» Пеп Гордиолу отвечал на вопрос спортивного журналиста «Мужчины» о шансах его команды на победу в Кубке футбольной ассоциации, а также в Лиге и в Кубке Карабао. «Завтра у вас есть возможность выиграть первый в истории страны матч тройной сборной», сказал репортер. «Первый мужской матч», мгновенно уточнил Гордиолу. Репортер гнул свое. «Вы волнуетесь перед таким ответственным матчем?» Гордиолу вздохнул. «Это впервые в мужском футболе. Женщины это уже сделали». Лили Пар – первая женщина, которая поразила общество своей игрой в мяч. Ее ошеломительные удары, ее лихие пробеги, смекалка и вечная сигарета вудбайн в зубах. Когда в 1921 году футбольная ассоциация запретила женский футбол, Лили лишилась карьеры, которой заслуживала. Игра прервалась на несколько лет, А еще одно нововведение – игроки не могут вступать в команду более чем в 24 километрах от их родного города – уничтожило звездный состав, игравший за «Дик Керен Лейдис». Состоялся последний тур, куда команда прибыла только чтобы узнать, что и Канада тоже запретила женский футбол, и половина их матчей отменена. Затем они обнаружили, что команды, которые записывались играть против них в США, мужские. Они выиграли 4 из 9 матчей – и Лили забила несколько голов. Но в 1923 году женщины играли только трижды. Через три года Альфред френклинд ушел из компании «Дик Кер», и команда потеряла как основного спонсора, так и свое название. Она стала называться «Престон Ледис». Тим Тейт относится к решению футбольной ассоциации с некоторой симпатией. Он считает, что в учетных книгах «Дик Керен Ледис» были нарушения. Количество зрителей и прибыль с продажи билетов за вычетом расходов не соответствуют друг другу. Возможно, прибыль частично шла в карман Альфреду Френклинду. А может быть, он вкладывался в развитие команды. Неудивительно, что игроки не сопротивлялись. Они оказались на заводах временно, замещая мужчин. И успех женской игры отчасти был связан с тем, что в военное время мужская лига приостановила свою работу. Во всяком случае, большинство женщин намеревались покинуть команду, когда выйдут замуж. К 1921 году несколько коллег Лили пар по команде уже ушли. Только в 1971 году женщинам снова разрешили играть на мужских площадках. А в 1993 году футбольная ассоциация начала курировать женский футбол. Но Лили Парр нашла утешение. Через несколько дней после выхода на работу в больнице Уитингема она встретила женщину по имени Мэри и влюбилась в нее. Они стали жить вместе. В 1946 году Лили назначили капитаном Престон Ледис, а свой последний матч она сыграла 12 августа 1950 года, в возрасте 45 лет. Она одержала победу. Лиле Пар умерла в 1978 году от рака. В тот год одаренную девушку Терезу Беннет пригласили в местную команду играть с мальчишками, и она подала в суп на футбольную ассоциацию, чтобы ей дали на это разрешение. Лорд Деннинг из Королевского суда отклонил ее прошение. «Женщины во многом превосходят мужчин, но у них нет ни силы, ни выносливости для бега, нет удара, нет захвата и так далее», — сказал он. «Глупо пытаться законодательно превратить девочек в мальчиков, чтобы они могли присоединиться к полностью мужским играм». С тех пор правила для детских команд стали мягче, но смешанные взрослые команды все еще запрещены футбольной ассоциацией. «Мы не знаем, как выглядел бы женский футбол, «Будь у него за спиной такая же история инвестиций и серьезного отношения, как у мужского», говорит Анна Кессель. Странно, что даже в начальной школе некоторым девочкам запрещают играть в футбол или регби. Это отбрасывает нас обратно в 1921 год. Как может выглядеть будущее? Больше мужчин интересуются женским спортом, принимают его со всей мужской серьезностью. Женщин в мужских видах спорта коллеги не унижают, а фанаты не преследуют. Спортивные триумфы женщин освещают в прессе, а игры транслируют по телевидению. В газетах публикуют фотографии женщин, которые работают над своим телом, а не просто демонстрируют его. Мамы водят сыновей на футбол, а папы ходят с дочерьми на регби. Больше нет офисных мужских клубов, которые создаются во время игры в гольф. В спортзалах есть ясли. Женщины тренируются не для того, чтобы похудеть или привести тело в соответствие с придуманными нормами, Еще один пункт в бесконечном списке дел. А потому что им просто нравится проводить время на свежем воздухе с друзьями, веселиться. В будущем Лили Пар и Ама Акбеза должны получить все то признание, которого они заслуживают. Возможно, вы считаете, что вам нет никакого дела до спорта. В сущности, мне тоже. Но теперь я понимаю, что это отчасти потому, что в спорте не было места для меня. Если мы откроем спорт для женщин, это покажет всему миру, что желание тратить время на свои увлечения не эгоистично и вполне оправдано. Это также поможет вымести сексизм с футбольных трибун, из регби-клубов и голосовых чатов видеоигр. А еще это просто вопрос справедливости. Женщинам нужно время и пространство для игры, ведь мы так много работаем. На этой ноте мы отправимся в Лондон в душное лето 1976-го и познакомимся с женщиной, который надоело вкалывать, как сумасшедший.